Сам понимаешь, другим этого видеть не надо, пока доказательство не получило огласки. Что скажешь? Человечество уже никогда не будет прежним? Самая важная новость 1905 года? Смотри прикрепленный файл. Прикрепленным файлом был документ, который я только что прочел и удалил, поэтому я не стал тратить на него много времени. Вместо этого я занялся получателем. Daniel.Russell.ac.uk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 «Мы довольны твоими успехами, но теперь пришло время настоящей работы». «Да. Одно дело удалять документы с компьютера, и совсем другое — удалять жизни, даже человеческие жизни». «Я понимаю. Простое число сильное. Оно не зависит от других. Оно чистое, цельное и никогда не слабеет. Ты должен брать с него пример. Не слабеть. Держать дистанцию и не поддаваться влиянию». Ты должен оставаться неделимым. Да, так и будет. Хорошо, продолжай.